Эта ситуация начнёт понемногу изменяться лишь к концу XIX века, когда эстетика европейского декаданса санкционировала в образе идеального мужчины талику женственности или, по крайней мере, утончённой чувствительности. В 1889 году Эме Герлен выпускает духи Джики. в которых цебетин, лаванда и бергамот сочетаются с синтетическими кумарином, ванилином и линалолом. Джики считается первым образцом современной парфюмерии. Эме Герлен назвал духи в честь племянника Жака, которого домашние звали Джики. Но другая легенда гласит, что музой Эме была его подруга англичанка Джики. Гендерная неопределённость Заложенное в название отразилось в спорах об адресате духов. По одной версии, этот сложный аромат изначально предназначался для дам, но нетры завзятый франт перехватили его и ввели в моду среди мужчин. Был даже зафиксирован случай отравления духами джики, прежде чем жертвой оказался один никому неизвестный юный денди. Однако существует и прямо противоположная версия, Духи создавали ли мужчин и в итоге попали в арсенал женской парфюмерии. В 1904 году Guerlain выпускает специальные мужские духи. На этот раз неопределённость адресата исключалась с самого начала. С программным названием Musua de Monsieur для модников, любителей надушенных носовых платков. Затем появились мужские духи Chevalier D'Orsay. И далее это стало обычным. То было снято. Но оформление флаконов духов для мужчин принципиально отличалось от женских своими прямоугольными очертаниями и сравнительной простотой украшений. Небольшое отступление на ту же тему. 70-е годы XX -го века отмечены рассветом феминизма. На сцене появляется энергичная самостоятельная женщина. Как реагирует на это рынок парфюмерии? В 1973 году компания Ривлон запускает духи Чарли, пользующиеся феноменальным успехом. Реклама Чарли акцентировала образ идеальной активной клиентки, которая носит брючный костюм, в офисе делает карьеру и сама приглашает мужчин на танец в клубах. Через 10 лет сходную стратегию применила фирма Jockey, специализировавшаяся на мужском белье. Ориентируясь на уже выявленную категорию потребителей деловых дам, она предложила линию женского белья Jockey for Her. Из хлопка, без традиционных кружев, и сразу побила все рекорды продаж. А в наше время, по мере того, как размываются традиционные представления о мужественности и женственности, идёт постоянный пересмотр условных границ женских и мужских ароматов. продолжается триумфальное шествие духов унисекс. Самые известные из них Calvin Klein One 1994 и Calvin Klein B 1996. Из последних новинок унисексных ароматов наиболее успешны Relaxing Fragrance от Shiseido и Energizing Fragrance также Shiseido. А некоторые фирмы выпускает один аромат в мужском и женском вариантах, незначительно отличающихся друг от друга, как Aqua di Gio Armani. Но вернёмся к культурным переменам в середине XIX века. В этот период символические границы между полами напрочь очерчены как никогда ясно. Царство тонких цветочных ароматов привилегия слабого пола. Развитое обоняние начинает ассоциироваться с такими женскими способностями, как интуиция, чувствительность, аккуратность. Напротив, чисто мужской орган восприятия зрения, осмысляемый как умозрение, теоретическое познание, ведущее к практическому освоению нового пространства это взгляд исследователя и завоевателя. С одной стороны географические карты, микроскопы и деньги, с другой сосуды для благовоний, еда и духи. После утверждения нового стандарта буржуазной мужской нейтральности запах начинает восприниматься как отклонение от нормы, признак другого. Носители запахов маркируются в общественном сознании как маргиналы. Среди представителей маргинальных категорий дикарь, саваж, другой, с имперской точки зрения, бедняк, грязный и нищий, рабочий, ребенок, куртизанка, использующие резкие запахи афродизиаки. Лица нетрадиционной сексуальной ориентации, другие в рамках официальной морали и наконец богема, вольные художники без определённых занятий. Вытеснение на идеологическую периферию определённых запахов, восточных благовоний, тяжёлых животных ароматов, человеческого тела означало, что они получают явную негативную маркировку в культуре. а там, где есть табу, есть и возможность эффектно его нарушить, чем не применули воспользоваться хитроумные литераторы. Описание неприемлемых запахов развернулось в подробные обонятельные пейзажи у романистов и поэтов. Бальзак, Виктор Гюго, Бодлер, Маларме, Эмиль Золя использовали запах как прием для выражения оппозиционных настроений, для шокирования благонамеренной публики. Именно поэтому позднее у Оскара Уальда, Гюисманса, Рильке и Мачадо запах с такой лёгкостью приобрёл коннотации греха, соблазна, чувственного вызова. В 1855 году Бодлер пишет свой знаменитый сонет Соответствие, четвёртый в сборнике Цветы зла.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 так мускус и бензой, так нарт и фемиам. Восторг ума и чувств дают изведать нам. Бодлер, Цветы зла, перевод Левика, Москва-наука, 1970-й, страница 20-я. Царство запахов для поэта — территория эстетизма, тайный код сенсуальных наслаждений. Но подобные воззрения в тот период были отнюдь не общепринятыми. Как известно, "Цветы зла" вскоре после публикации были осуждены цензурой, водля постоянно играл на соединении двух табуированных мотивов: эротического тела и интенсивного запаха. Подробный и проницательный анализ темы запахов в бодлеровской поэзии можно найти у Сартра. Смотри Бодлер Цвиты зла: стихотворения в прозе, дневники. Сартр, Бодлер. Москва, Высшая школа, 1993, страница 435, 442. Вряд ли можно считать случайностью, что тексты наиболее выразительных и откровенных стихотворений сборника изобилуют упоминаниями экзотических и телесных ароматов. Тут и острый запах ногового тела ассоциирующиеся с восточными благовониями и душистые юбки возлюбленной и аромат её волос, отекчённой волною из стомы. Интересно, что аромат нередко упоминается в последней строке стихотворения. Текст как будто оставляет читателю на память заключительный ароматический аккорд. Так завершается, к примеру, стихотворение Кошка и соблазнительный опасный аромат. исходит как дурман, ни с чем другим не схожий, от смуглой и блестящей кожи. Сартр. Бодлер, страница 58. Вероятно, потому Бодлер и вопрошал читателя, случалось ли ему блаженствовать, вдыхая мускус и фемиам, эти два полярных запаха, животный и растительный. Аромат страсти и аромат святости обозначали для него символический диапазон обоняния, к которому должен быть подключен идеальный читатель. По поэзии Бодлера действительно можно изучать едва ли не весь ассортимент запахов эпохи, причем именно тогда границы альфакторного пейзажа были существенно расширены. Во-первых, на волне увлечения колониальными товарами на европейских рынках стали понемногу появляться восточные благовония. Ими увлекалась аристократическая богема, создавшая моду на ориентализм. Во-вторых, на помощь с этим пришла технологическая революция в парфюмерии. Самый значительный прорыв произошёл в 1868 году, когда английский химик Уильям Перкин создал первый синтетический запах кумарин душистое вещество ячменника был получен из салициловой кислоты далее были синтезированы мускус 1888 ваниль 1890 фиалка 1893 и камфора 1896